Глава 9 К сожалению, охотники подчинялись исключительно правительству города магов. О том, кто именно в правительстве отдает им распоряжение, не знал даже Астарот, хотя неоднократно пытался узнать. Это специально держалось в строжайшем секрете, чтобы никто не предпринимал попыток повлиять на ответственное лицо поэтому вытащить меня отсюда можно было только одним способом, тем самым, который я отвергала всей душой. Именно на это и делал ставку Велиар, когда разрабатывал свой план. Он знал, что у меня попросту не останется другого выхода. Внезапно мне ужасно захотелось поговорить с Астом, услышать его мягкий, вкрадчивый голос и рассказать обо всем, что произошло. Подавшись порыву, я схватила сумочку, чтобы достать смартфон, и наткнулась на серебряный медальон. Астарот дал мне его после стычки с велиаром в бутоне розы. Эта находка что-то изменила. Внутри зашевелились, заворочились, еще пока не оформленные до конца подозрения. А может, Аст знал о моём заточении? Может, он выжидал, надеясь, что я воспользуюсь медальоном, чтобы избежать депортации? Сам он никогда не стал бы загонять меня в подобную ситуацию, но при этом вполне мог воспользоваться уже существующим стечением обстоятельств. Я схватила смартфон и набрала его номер. Впервые за все время абонент оказался недоступен. Что ж, умный ход. Уговоры могут вызвать обратный эффект, а вот оставить решение за мной — это может сработать особенно после гадкого поступка Велиара. Я рассмеялась, покачав головой. Что ж, ребята-демонята, вы можете выстраивать любые хитроумные схемы. Однако у вас есть всего два часа, чтобы воплотить их в жизнь. Так что я, пожалуй, просто подожду. Ужасно все таки интересно, что вы будете делать, когда время начнет истекать. К слову, Ждать пришлось не так уж долго. Велиар явился примерно через час после заточения. Наверное, он думал, что к этому времени я приду в себя и осознаю всю беспросветность своего положения. Другими словами, окончательно созрею для того, чтобы принять его покровительство. Специально для него в камере поставили стул. Он вошел, устроился напротив меня и принялся сверлить взглядом. Я тоже молчала, даже и не думая вставать с койки, на которой лежала, закинув руки за голову. Пауза затянулась. «Ты ведь знала, что если поставить щит поверх твоего заклинания, то надпись невозможно будет удалить», — спокойно спросил демон. Ого, хмыкнула я. «Пусть мое выжженное имя останется тебе на память. По-моему, ты это заслужил». Он ничего не ответил. Мы снова замолчали. В этот раз тишину первой нарушила я. «Как давно ты за мной наблюдал, прежде чем разыграть эффектное появление в бутоне розы?» «Полгода», — ответил он. «Я услышал, что есть ведьма, которую упорно добивается старот, и поставил на то, что она быстро сдастся. Но ты не сдалась». Тогда я заинтересовался. Хотел понять, почему он деликатничает. Сначала я держал дистанцию, наблюдал за тем, как ты плетешь интриги. Ты злила и одновременно восхищала меня. А потом я не выдержал. Мне захотелось поставить наглую ведьму на место и выкинуть ее наконец, из своих мыслей. К тому же игра с таким необычным противником должна была стать неплохим развлечением. Надеюсь, ты не разочаровался. Напротив, я хочу повторить, и неоднократно. Вилер встал, подошел к койке и присел на край, бесцеремонно отодвинув мои ноги. Лана, прими моё покровительство. Нет. Он некоторое время смотрел на меня, а потом его взгляд заледенел. Отдашь предпочтение староту. Нет. И не трудись, пожалуйста, рассказывать мне гадости о нем. Кажется, он удивился, помедлив спросил. Есть кто-то еще? Нет. Стоп. Ты что же собираешься покорно пойти на убой как овца? Неужели ты так просто сдалась? Я думал, умная ведьма будет барахтаться до последнего. Приняв мое покровительство, ты получила бы шанс отомстить и мне? и Астароту. Пусть этот путь тебе не нравится, но он намного лучше пожизненного заточения в подземельях. Ты снова получила бы возможность играть окружающими. В конце концов, ты могла бы заставить меня сто раз пожалеть о том, что предложил покровительство. Неплохая ведь цель? «Заманчиво», — кивнула я. «Но нет». Вилиар смотрел на меня очень долго а потом резко встал с кровати и с презрением сказал. «Кажется, я сильно переоценил тебя. Ты не игрок. Ты просто дура». Больше он не добавил ни слова. Отвернулся и быстро вышел прочь. Я хмыкнула. «Неплохое начало. Посмотрим, будет ли продолжение». Долгое время никто не появлялся, а потом я просто задремала. Меня разбудил знакомый уже охотник. Тот самый, который принес сумочку. До депортации осталось двадцать минут. «Зачем вы сообщаете мне это?» — спросила я хрипловатым голосом. «Я обязан предупредить. Если есть кто-то, кто может взять вас под покровительство, сейчас самое время связаться с ним. Скоро будет поздно». «Слушайте...» «А почему бы вам просто не наложить на меня штраф?» Я приподнялась на локтях, глядя на охотника. «Ведь вы сами сказали, что до сегодняшнего инцидента я вела себя идеально. К тому же срыв произошел в отсутствии людей. Рядом не было ни одного человека». Он посмотрел на меня с намеком на сочувствие и мягко ответил. «Вы же знаете, что мы не можем поступить иначе. Несмотря на идеальное поведение, вы считаетесь одной из самых опасных ведьм. Потенциально вы можете доставить много хлопот, и пока нет магической привязки к покровителю, вас почти невозможно контролировать. Поэтому мы обязаны использовать малейший повод для того, чтобы изолировать возможную угрозу. Но вам предоставляется выбор. Вы можете... «Не продолжайте», — проворчала я, отворачиваясь к стене. И так все понятно. Либо изоляция, либо поводок и намордник, чтобы никого нароком не покусало. Вот только есть в этом какая-то несправедливость. Демоны тоже опасны, но на них почему-то почти не накладывают ограничений. Охотник ушел. К сожалению, вместе с ним ушел и сон. Аст так и не появился. Скользнула в голове ленивая мысль. Может, он и в самом деле не знает ничего о моем заточении? Мало ли причин, почему он решил отключить телефон?» Я услышала, как открылась дверь камеры. «Лана, обернись!» — раздался голос Велиара. «О, ты вернулся!» — хмыкнула я, переворачиваясь на другой бок. «Не ожидала. Особенно после такого эффектного прощания. Зачем тратить время на дуру?» «Только не говори, что обиделась», — отмахнулся демон. «Ну да, чтобы меня обидеть, нужно приложить больше усилий». «Нет, ведь теперь я могу ответить тебе в этом же ключе. Я думала, ты умный, гордый демон, а ты сопливый подросток, который бегает за девушкой и никак не хочет принять ее отказ». «Возможно», — неожиданно согласился он, а потом добавил. До депортации осталось десять минут. — И что? — Не дури, Лана, прими покровительство. — Нет. — Ты уже наказала меня. Я был неправ. Ты это хочешь услышать? Может, мне встать на колени? — Я вовсе не планирую тебя унизить, Велиар. Нет у меня цели вымотать тебе все нервы и дать согласие на последней минуте. Как бы трудно ни было поверить, Сейчас я не играю. Он, наконец, взорвался. Глупая ведьма! рявкнул он. Я ж подскочила на койке, уставившись на него с опаской. Разъяренный демон, зрелище не для слабонервных. Ты никому ничего не докажешь. Хочешь что-то доказать? Прими, мать, твое покровительство! Я молчала, боясь сказать хоть слово. Сначала пусть перестанут светиться глаза. К счастью, опасалась я напрасно. Гнев утих так же быстро, как и появился. Ты не сдашься. Он не спрашивал. Он констатировал факт. Нет. Я идиот, малышка. Астарот был прав. Ты скорее умрёшь, чем утратишь свободу. «Да. Жаль, что ты не поверил ему. Ведь он знает меня лучше других. А теперь уходи». «Нет. Я побуду с тобой до депортации. Тем более, осталось всего пара минут». «К чему эта излишняя сентиментальность? Мы с тобой не герои мелодрамы и не люди. Я гадкая ведьма, ты беспринципный демон». «Давай не будем играть сейчас двух влюбленных, которых вот-вот разлучат деспотичные родители». «Заткнись!» — вежливо попросил он. Я хмыкнула. Мы просидели две минуты в молчании, думая каждый о своем, А потом пришли охотники. Я легко вскочила с койки и шагнула им навстречу. Вильяр тоже встал. Кажется, он хотел что-то сказать... Но тут один из охотников ровно заметил. «Простите, произошла ошибка. Депортации не будет. Мы разобрались в произошедшем. Было принято единогласное решение, что никакого нарушения нет. Вы можете идти». Я опешила. «Демон тоже». Не дождавшись реакции, меня подхватили под руки и вывели из камеры. «Ваша верхняя одежда там». Автомобиль подогнали к зданию. Приносим извинения за доставленное неудобство. Что было дальше, я плохо помню. Кажется, Вилиар отправился выяснять подробности, а я на автомате оделась и вышла на улицу. В машину садиться не стала, вызвала такси. Всю дорогу я словно плавала в тумане, пытаясь найти хоть какое-то разумное объяснение происходящему. В голове царил хаос. Реальность казалась шаткой и расплывчатой. Не помню, как я расплатилась за такси. Не помню, как вошла домой. Из прострации меня вывел огненный окрик мужа. «Лана, ты где шарахалась в таком виде?» Лицо обожгла пощечина. Я очнулась и осознала, что стою в коридоре, а напротив козликом подпрыгивает взбешенный муж. Из-за угла торчало испуганное лицо Ханны. «Ты завела любовника, неблагодарная тварь!» Это обвинение с трудом, но все же дошло до моего затуманенного сознания. «С чего ты взял?» — медленно, сквозь силу ответила я. «Посмотри на себя в зеркало!» Я посмотрела. М «Да». Распахнутая шуба, мятое платье, взлохмаченные волосы, размазанная помада. Вот почему охотник предлагал мне привести себя в порядок. «От тебя воняет мужским парфюмом! С кем ты обжималась, похотливая гадина?» Он замахнулся для очередной пощечины, но я легко перехватила руку. Олег рванулся. У него ничего не вышло. Судя по всему, муж оказался не готов к тому, что его хрупкая супруга, которая самостоятельно и бутылку с водой не откроет, сможет без напряжения удерживать взрослого мужчину. А со мной что-то происходило. Кажется, задавленные эмоции искали выход наружу. Какой угодно. Муж вдруг представился мне отвратительным, разжиревшим клещом, которого я добровольно посадила на кожу и позволила сосать из себя кровь. Кажется, ему очень не повезло, что в этот момент он внезапно оказался дома.